Глава 10. Я шел по улицам к дому моего отца вместе с Гермесом, Катоном и Кассандрой. Рабы были в хорошем настроении, потому что знали, мой отец способен накрыть куда лучший стол, чем я. Я стремился туда меньше, потому что у отца было множество рабов, и, наверное, именно поэтому он настаивал на моем приходе, хотел, чтобы я ему помог. В доме оказалось, что столы и ложа, выставлены в перистиль, поскольку триклинии был слишком мал, чтобы вместить всех. К моему огромному облегчению отец уговорил некоторых из его вольноотпущенников прийти на помощь. Большинство из этих мужчин и женщин недавно отпустили на волю, и они не имели собственных рабов, о которых следовало заботиться. Гермес был уже наполовину пьян и, забравшись на ложе, грубо раскачивал ногами, глядя на меня, пока я не снял с него сандалии. «Ну, дай только срок», — подумал я. Прислуживать Катону и Кассандре было легче. Они трудились в моей семье всю жизнь, им уже немного осталось, они заслужили немного снисхождения. Следующую пару часов мы приносили блюда, наполняли чаши вином и вообще вели себя как рабы. Участники пира, в свою очередь, вели себя как аристократы и раздавали нам приказы. Однако они соблюдали определенные неписанные пределы, слишком хорошо сознавая, что завтра снова станут рабами. Все эти хлопоты почти искупило зрелище того, как отец с угрюмым лицом главы семейства, каковым он и являлся, приносит из кухни блюда смешивает воду и вино в огромной чаше и настороженно присматривает за серебром, чтобы его не умукнули. Наконец рабы насытились и отправились на улицу, чтобы принять участие в увеселениях которые продлятся до допоздна. Я бросил свою салфетку на пол и пошарил на разоренных столах, не осталось ли чего-нибудь съестного. Я был голоден, как собака, к тому же мне хотелось пить, и я зачерпнул добрую чашу вина. На мой вкус вино слишком сильно разбавили водой, но мне не хотелось искать новой кувшин. «Не напивайся», — сказал отец. «Ты должен побеседовать с кое-какими важными людьми, которые скоро будут здесь». Как и я, он навалил на свою тарелку разные остатки пира рабов. Вольноотпущенники тоже угощались кто чем мог. Кто-то обнаружил почти нетронутого тунца, и мы поделили его между собой. Остались также первоклассные оливки, а хлеба и вовсе было вдоволь. Рабы сразу перешли к мясу и экзотическим фруктам, потому что они редко ели в течение остального года. Я уселся и начал жевать. Отец, ты знаешь, где живет Арестон из Ликии? он лечил Целлера, когда тот умирал, и я хочу задать ему несколько вопросов. — Никогда не имел дел с этим человеком, — ответил глава нашей семьи, откусывая кусок яблока. — Я в жизни ни разу не болел, а все мои раны лечили хирурги Легиона. Кроме того, думаю, ты опоздал. Я слышал, он мертв. — Мертв? — переспросил я, уронив кусок давно остывшей рыбы. — Верно, мертв. — Мертв. Такое случается с большинством людей, если они живут достаточно долго. Я слышал, его нашли на берегу реки. Отец помедлил, вспоминая, если не ошибаюсь, где-то в ноябрьские иды. Ноябрьские иды. А гармодию нашли мертвый утром девятого. Я готов был побиться об заклад, что Арестон умер за несколько дней до ид. Он распознал симптомы отравления». Если да, почему ничего не сказал? Может, он был еще одним шантажистом? А, хорошо, — сказал я, — значит, с одним человеком консультироваться меньше. Может, вообще ни с кем не надо консультироваться, — заявил отец. Если виденное тобой на Ватиканском поле достаточное свидетельство, мы сможем добиться тех же результатов без необходимости доказывать убийство. Цицерон думает, что у меня почти нет шансов возбудить дело я не упомянул что Клодий хотел чтобы я доказал невиновность клодии все и без того было достаточно сложным ты рассказал о ватиканском поле цицерону раздраженно спросил отец не знаю чего ты рассчитывал этим добиться цицерон робкий маленький хомоовус с мечтами больше своих талантов он сказал тебе это потому что боится что не сможет обеспечить в данном деле обвинительный приговор Цицерон похож на человека, который отправляется на бега, но будет делать ставки только на то, что считает верной победой. Проблема в том, что он никудышный знаток лошадей. Как бы сильно не уязвили меня эти слова, в суждении отца было немало справедливого. Я почитал Марка Тулия за его блестящий ум, но ему часто изменяла храбрость. Его познания были обширны, но он никогда не мог уяснить свое место в системе римской власти, что я приписывал его безвестному происхождению. Вечно неуверенный, он боготворил исконных аристократов, боролся за их дело и думал, что благодаря этому становится одним из них. В конце концов, нерешительность и самообольщение его погубят. Я все еще стряхивал крошки со своей туники, когда начали пребывать гости. Первым явился курульный эдил веселий ворон, ничем не примечательный человек, довольно преклонных лет для занимаемой им должности. Я считал его трудолюбивым карьеристом без большого будущего и считал справедливо. Следующим пришел Кальпурни Бестия, с которым я уже был знаком и которого не любил, хотя и знал, что он чрезвычайно одаренный человек и поэтому проглотил свою неприязнь. Он был закутан в невзрачную тогу грязно-пурпурного цвета, вероятно, окрашенный скисшим вином. На его голове красовался массивный венок из позолоченных листьев плюща, а лицо было размалевано темно-красным, как лицо этрусского царя или генерала-триумфатора. «Меня избрали царем дураков на большой пирушке на палантине», — объявил он, ухмыляясь. Я удержался от замечания что он был единственным логичным кандидатом на эту роль. Последний прибывший застал меня врасплох. — Гай Юлий, — сказал отец, беря его за руку, — как хорошо, что ты пришел. Я знаю, как сильно ты должен быть занят своими приготовлениями. Если вопрос касается нашей религии, верховный понтифик обязан рассмотреть дело и принять решение. Цезарь произнес все это без малейших признаков иронии. Он мог произносить неописуемо напыщенные слова, и всегда каким-то образом ухитрялся делать это без смущения и без излишнего лицемерия. Я никогда не знал другого человека, которому удавалось бы такое. Отец, как и большинство Мэттолов, ненавидел политику Юлии Цезаря и все, за что тот стоял. С другой стороны, Цезарь сделался одним из самых многообещающих претендентов на власть и мог, несмотря ни на что, добиться выдающегося положения. Как семья мы, Мэттеллы, любили ставить на каждую колесницу, участвующую в гонках. Меня беспокоило подозрение, что, раз Непот был человеком нашего клана в лагере Помпея, от меня ожидалось, что я сыграю такую же роль с Цезарем. Моя помолвка с Юлией была чисто политическим маневром, по мнению моих родных. Позвольте мне до начала собрания сообщить, что мой сын, вот он... «Расследует обстоятельства, сопутствовавшей смерти Квинта Цицилия Мэттала Целлера», — начал мой отец. «Обстоятельства, сопутствовавшей смерти», — сказал я, — «мне это нравится. Звучит много лучше, чем просто, скажем, расследует, как именно старикан дал дуба. Я могу взять эти слова на вооружение, когда, уверяю вас, друзья и коллеги, — перебил меня отец, — своеобразный талант моего сына». — Единственная причина, по которой мне пришлось вызвать его в Рим. У него был обиженный вид. Что ж он стареет? — Расскажи нам, юный Деций, — сказал Цезарь, — как именно ты очутился на Ватиканском поле посреди ночи? Я изложил слегка урезанный отчет о своем расследовании, опустив заключенный с Клодием полумирный договор. Он, наверное, уже рассказал обо всем Цезарю, но не было причин, чтобы об этом знали остальные. «Клодия — Клодия! — воскликнул Ворон. — Эта женщина в одиночку может разрушить республику. Гай Юлий снисходительно улыбнулся. — Не думаю, что республика настолько хрупка. — Клодия — лишь помеха, не более. — Для тебя большая помеха, чем для нас остальных, Цезарь! — вставил Бестия. — Как может одна слегка дегенеративная патрицианка быть помехой именно для меня? — мягко спросил Цезарь. Она — сестра Публия Клодия Пульхра. А Клодий, как знает весь мир, твой охотничий пёс. Улыбка Кальпурния Бестея стала ехидной, причём это ехидство было более заметным из-за его раскрашенного лица. Как прислужник Помпея, он выискивал любой способ привести Юлия Цезаря в замешательство. «Клодий сам по себе», — сказал Цезарь. «Он поддерживает меня». И благодаря этому поддерживает и моего доброго друга, Гнея Помпея Великого. И этому наверняка следует радоваться. Бестию искусно обошли, и он умолк, будучи вынужден признать вымышленный триумвират, созданный Цезарем, Помпеем и Красом. — Меня беспокоит дело Фаусты Корнелии, — сказал веселий ворон. — Это, конечно, бесстыдная женщина, но она дочь диктатора, и, как таковая, в некотором роде символ — аристократической партии. карнели великая семья, они были консулами со времен основания республики. В наши неспокойные времена народ должен верить в великие семьи. Я думаю, будет неуместным втягивать ее имя в это подлое дело. Я попытался припомнить, являются ли веселья клиентами Корнелиев. Они были крайне незаметной семьей, Я никогда не слышал, чтобы какой-то известный мужчина носил это имя, значит, отец Веселия, а может быть и дед, скорее всего, был вольноотпущенником. Не то чтобы я питал предубеждения к современным потомкам рабов, но такие люди часто хранили чрезмерную верность своим бывшим владельцам. «А что насчет Фульвии?» — спросил отец. Я никогда с ней не встречался и едва знаю ее семью. Некогда Фульвии были великими». Но они почти вымерли или покинули город. В течение семидесяти или восьмидесяти лет не было консула с таким именем. — Это род из Баии, полагаю, — сказал Цезарь. Примечание. Согласно Цицерону, плебейский род Фульвиев пришел в Рим из Тускула. Конец примечания. Ее можно не принимать в расчет. Она обручена с Клодием, но это ничего не значит. Он всегда может найти другую. Я довольно громко откашлялся. Господа, я не решаюсь говорить в такой утонченной компании, но, полагаю, нам следует обсудить, что делать с нечестивым культом, практикующим на земле Рима запрещенные ритуалы, а не то, как справиться с присутствием патрициев на этих ритуалах. В конце концов, я видел там многих, просто узнал всего троих. Отец сердито посмотрел на меня, но ничего не сказал. Совершенно верно. — проговорил Бестия. — Мы можем совершить ошибку, обвинив Улью. Кто знает, кого она назовет своими сестрами по этим отвратительным ритуалам. — Мы имеем дело с противозаконным человеческим жертвоприношением, — настаивал я. — Верно, — согласился Юлий Цезарь. — На этот счет закон совершенно ясен. Проблема в том, что я не знаю ни единого случая, когда кого-нибудь привлекли к ответственности по обвинению в подобном деле. Если жертва была рабом и собственностью одного из участников ритуала, обвинение в убийстве не обосновано. Цензоры могут изгонять граждан за безнравственность, но законное судебное преследование — дело другое. Тогда, — сказал я, — ты, как верховный пантифик можешь ведь объявить этих людей и их культ врагами государства и предпринять против них какие-то меры. Ты не мог бы осудить их, сравнять с землей их священные место и засыпать их мундус, — Я мог бы это сделать, но какой смысл? Если не считать высокородных искательниц острых ощущений, эти люди по большей части чужестранцы, даже если явились из мест, получивших римское гражданство. Настоящая цель изгнания наиболее отвратительных иностранных культов из города — сохранение общественного порядка. Те ведьмы исполняют свои ритуалы на разумном расстоянии от городских стен, и, насколько нам известно, Занимаются этим веками, совершенно не мутя народ. — Но то, что они делают, позорно, — сказал я. — Это оскорбление наших законов и наших богов. — Полагаю, я лучше разбираюсь и в законах, и в богах, — ответил Цезарь. — Прежде чем отбыть в Галлию, я назначу комиссию по расследованию данного вопроса и разрешу ее членам действовать на основании моих полномочий. Я также поговорю с Клодией, моего сестре, и о ее подруге Фульвии, — который, кажется, живет вместе с ней, и еще я поговорю с Лукулом. Фауста находится под его опекой. Ее брат Фауст сейчас в Иллирике вместе с Луцием Кулиолом, и с ним я тоже поговорю, когда туда доберусь. Я буду убеждать навсегда выслать всех этих трех женщин из Рима, для их же блага и для блага их семей. Но все это, конечно, следует проделать осторожно, чтобы избежать публичного скандала. «Если ты извинишь меня, — Гай Юлий, — перебил я, — то я считаю, что публичный скандал — именно то, что нам сейчас нужно, то, что я видел... То, что ты видел, Децей, — в голосе Цезаря зазвенела сталь, — достаточно, чтобы обвинить трех глупых патрицианок и ровно одну этрусскую крестьянку. Осмелюсь предположить, ты мог бы поразглагольствовать на народных собраниях и добиться каких-нибудь действий, Ну, то была бы истерия толпы, направленная на всех людей на рынке, прибывших из отдаленных мест, особенно на Марсов. Мне вряд ли нужно напоминать тебе, что не так давно у нас с Марсами была кровавая война, и сейчас не требуется большого повода, чтобы заставить их взяться за оружие против нас. А это последнее, что нам надо, когда предстоит война в Галлии. «Истинная правда», — подтвердил Бестия. «Люди уже на пределе терпения». Легкомысленная болтовня о колдовстве и человеческих жертвоприношениях распространится по трущобам, как пожар. Один иноземный раб, принесенный в жертву над Мундусом, превратится в двадцать детей граждан убитых и съеденных. — Я тоже настоятельно рекомендую сдержанность, — высказался Варрон. — Преступление вряд ли достойно тех общественных беспорядков, которые обязательно возникнут. — Мне не нравится мысль о том, что чужеземные варварские обычаи практикуются прямо у порога Рима, — сказал отец, фактически под носом у цензоров. — Может, нам предъявить обвинение этой женщине Фурии и судить ее одну? — Наказать их зачинщицу или верховную жрицу, или кто она там такая, и остальные удерут в свои холмы. — В любое другое время это было бы превосходной идеей, — отозвался Цезарь. — Но в декабре судов не будет. А в новом году придут к власти новые магистраты. Чтобы дать показания против женщины, твоему сыну придется быть в городе, когда Публий Клодий станет трибуном. — Это рискованно, — покачал головой отец. — Я не боюсь Клодия, — запротестовал я. — Ну, конечно, к чему бояться Клодия? — отец повернулся ко мне. — Думаешь, это будет некий гомеровский поединок между отважными воинами? — Он станет неприкосновенным и в его распоряжении окажется тысячи человек, каждый из которых будет рваться, оказать ему услугу, доставив ему твою голову. «Если только вы с Клодией не помирились, как я слышал, — вставил Кальпурни. Что такое?» Нахмурившись, спросил отец. «Да, Деций, — забавляясь, — сказал Цезарь, — поведай нам про такое чудо. Клодий думает, что мое расследование докажет невиновность его сестры». Рассказал я, проклиная болтливый язык Бестии. Но я не придаю никакого значения его торжественным заявлениям о мире. Что бы я ни выяснил, в ее пользу или против нее снова начнется война. Тем больше для тебя причин в следующем году держаться подальше от Рима. Юлий улыбнулся и многозначительно посмотрел на моего отца. Без носа. Почему бы не послать его со мной в Галлию? В моем штабе предостаточно места для еще одного помощника. При этом предложении по моей спине пробежал озноб, какого я не ощущал даже при виде того, что происходило на Ватиканском поле. Я собирался издать полный ужаса протестующий крик, но меня остановили самодовольные ухмылки, варванные бестия. «Я польщен Гайюлей», — сказал я, ухитряясь не скрипеть зубами. «Конечно, я подчинюсь воле своего отца». Позволь мне обсудить все с семьей, — сказал этот бессердечный старый негодяй. — Может, это пойдет ему на пользу. Остальные стали прощаться, очевидно, уладив дела к своему удовлетворению, и я проводил всех до двери. Снаружи раздавался шум веселья. Последняя неистовая ночь Сатурналии была в разгаре.